462. -е. Гуру. Не обманывайте себя мыслью, что если случится что-то, вы будете тогда счастливее, ибо когда это произойдет, вам будет казаться этого мало и так без конца. Поэтому счастье не нужно искать в изменении внешних условий. Счастье в духе там ищите.